Глава 44. Лорна и доктор Малик стояли перед одним из мониторов на стене. На экране вращалось т р ё х м е р н о е изображение мозга. Это напомнило ей МРТ, сделанное на мозге Игоря. После всего случившегося, кровопролития и пожара, ей казалось, что это было в другой жизни. Она пыталась вдуматься в объяснение Малика, но груз скорби и поражения прижимал ее к земле. Слова доктора казались какими-то пустыми и далекими. Здесь мы имеем наилучшее полученное нами изображение мозговой аномалии, к о т о р а я обнаруживается в опытных экземплярах. Малик показал пальцем на пять узлов на экране. Они были окрашены синим цветом, чтобы выделить из окружающей серой мозговой ткани. Число и расположение узлов совпадало с тем, что она видела на МРТ Игоря у себя в лаборатории. Но изображение у Малика имело более высокое разрешение. Тут четко были выделены не только узлы, но и соединявшие их Тонкие веточки магнетитовых кристаллов. Она вглядывалась во вращающееся изображение кристаллической структурой и формой, напоминающей снежинку. «Вы знакомы с фрактальными антеннами?» — спросил м а л и к Лорна не сразу ответила, борясь с охватившим ее отчаянием, и лишь спустя секунду произнесла «нет». «У вас есть сотовый?» Этот странный вопрос несколько рассеял туман в ее голове. «Конечно». значит у вас уже есть фрактальная антенна. В последнее десятилетие ученые выяснили, что антенные комплексы, расположенные по фрактальному принципу, обладают удивительной способностью передавать сигнал в большем диапазоне частот при большем соотношении силы сигнала к размеру антенны. Это открытие позволило производителям уменьшить антенны до микроскопических размеров, но при этом в сотни раз увеличить их мощность, Это настоящая революция в промышленности. Вот какая сила скрыта в фракталах. Малик показал на экран. И именно это мы и видим сейчас. Фрактальную антенну, выращенную из кристаллов магнетита в мозгу. Лорна разглядывала похожую на снежинку структуру и вспомнила собственную аналогию со спутниковой тарелкой, а также странную синхронизацию ЭЭГ. И именно эта фрактальная антенна позволяет животным связываться между собой неврологически. Именно структура магнетитовой кристаллизации, которую мы здесь видим, носит определенно фрактальный характер. Вся невральная матрица составлена из одних и тех же повторяющихся кристаллических форм, как треугольник, умножающийся до размеров горы. Малик е кивнул, но это только вершина горы. Первоначально это изображение было наилучшим из тех, что мы могли получить с использованием стандартных методов. Такие методы не позволяли нам увидеть больше. Даже увеличение с помощью электронного микроскопа давало только картину кристалла, состоящего из сотен более мелких кристаллов. Это что-то вроде русской матрешки. Вам кажется, что вы уже увидели самую мелкую деталь, но потом оказывается, что она состоит из еще более мелких. Это продолжалось бесконечно, превышая возможности нашего зрения. В голосе Малека послышалась нотка разочарования. Лорна вспомнила страстное желание в глазах исследователя, когда он описывал свой поиск. основополагающего фрактала, с которого начался разум. Как мы ни старались! Первичный фрактал отступал все дальше и дальше, становился все меньше и меньше, ускользал от нас за пределы возможности техники, исчезал в таинственной дыре, куда никто не осмеливался заглянуть. Лорна представила себе белого кролика из Алисы в Стране Чудес, летящего по своей норе. И хотя у нас не было возможности последовать в эту дыру, Я могу предположить, что мы там найдем. У Лорны проснулось любопытство. Что? Странный мир квантовой физики. Следуя за уменьшающимися фракталами, мы в конечном счете попадаем в субатомный мир. Некоторые физики в настоящее время считают, что наука о фракталах может объяснить нестыковки в квантовой теории. Например, такие вещи, как нелокальность и квантовая сцепленность, Каким образом субатомные частицы могут одновременно находиться в двух местах? Почему свет ведет себя и как волна, и как частица? Когда вы попадаете в мир столь малых величин, начинаются странные вещи. Но во фракталах может крыться ответ на все эти вопросы. Лорна не понимала, куда он клонит. Нетерпение, видимо, было заметно на ее лице. — Позвольте мне показать вам, что я выяснил в ходе моих исследований. Нечто практическое, но в то же время поразительное. Я сделал повторную электроэнцефалограмму этого мозга, но на сей раз искал не кристаллы, а магнитную энергию, генерируемую ими. Я не увидел физические кристаллы, но все же могу измерить электромагнитные колебания, генерируемые ими, как свет далекой звезды, — сказала Лорна. Глаза Малека расширились от удивления. Да, это идеальная аналогия. Хотя мы не можем увидеть какое-нибудь солнце или планету, мы можем уловить свет, исходящий от них. Значит, вы сделали повторную электроэнцефалограмму, но теперь искали энергию, а не кристаллы. — Именно. И вот что я нашел. Он направил пульт дистанционного управления на монитор и нажал кнопку. Синяя снежинка расцвела, раскрылась, превратившись в лазурный смерч внутри черепа образца. Лорна ахнула, и потрясенная закрыла рот рукой. Оно повсюду. Малик улыбнулся гордый своим открытием. Каждый узел — это как семя фрактального дерева. Кристаллы распространяются наружу, в ветки, потом в о т в е т в л е н и е и так далее. Лорна представила себе фрактальное дерево, которое видел раньше, одну веточку, превратившуюся в трехмерное дерево. То же самое делали и кристаллы в мозгу. Распространялись наружу, уменьшаясь в размерах, и в конечном счете становились невидимыми для существующей аппаратуры, но все же давали о себе знать электромагнитными импульсами э н е р г и е й субатомного мира. м а л и к показал ей на прежнее место у стола. Итак, я продемонстрировал вам, насколько далеко распространяется эта фрактальная загадка, как она уходит в квантовый мир. А теперь давайте рассмотрим противоположное. Как далеко это фрактальное дерево проявляется снаружи, Вы ж е знаете, что образцы способны соединяться между собой, образовывать сеть. Она кивнула, понимая, к чему он клонит. Вы считаете, что, образуя связи, это самое фрактальное дерево простирается во внешний мир? Верно. Фрактальное дерево прорастает за пределы черепной коробки и становится мощнее. Лорна вспомнила Игоря с его математической постоянной Пи. И отсюда возникает вопрос, где же оно кончается? Если оно может... распространяться почти бесконечно в субатомный мир то может ли оно также бесконечно распространяться и вовне а если может то каковы последствия этого какие уровни высшего разума становятся достижимы перед мысленным взором лорны возникло фрактальное дерево уходящее корнями в квантовый мир питающееся этим бесконечным источником энергии но еще она представляла себе как распространяются во внешний мир ветки этого дерева Может быть, благодаря библейским аналогиям, предложенным м а л и к о м в начале этого разговора, у нее и возникло это последнее сравнение. Это почти как древо познания из книги бытия. м а л и к уничижительно хмыкнул. «Ну вот, теперь вы говорите, как мистер б е н н е т Лорна представила себе разновидность разума, которая родится из этого эксперимента, и у нее мороз подрал по коже. Страх, как ни странно, придал ей у в е р е н н о с т и голос окреп. — Вы должны остановить эксперименты, — сказала она. Малик вздохнул с явным разочарованием, опускаясь на свой рабочий стул. — Я надеялся, что вы, как коллега-ученый, будете более открыты к новому. От дальнейших внушений она была избавлена. В дверь постучали. Лаборант вернулся, неся под нос с тремя большими шприцами. Малик снова оживился. — Ну что, Эдвард, гормональные тесты завершены? — Да, доктор. И я приготовил препарат для объекта. м а л и к снова перевел взгляд на Лорну. — Похоже, мы должны будем продолжить наш разговор позднее, доктор Полк. Посмотрим, удастся ли мне убедить вас взглянуть на эти вещи более рационально, а не ссылаться на Библию. Но, я полагаю, это неизбежно, когда вы работаете на острове под названием Эдем. В страхе перед тем, что ее ждет, Лорна прижала руку к животу. За спиной лаборанта появилась знакомая фигура ее сторожа. Вероятно, Конор увидел панику на ее лице. и положил руку на кобуру, пресекая саму мысль о попытке к бегству. «После инъекции, — сказал Малик, — вам придется полежать с полчаса, не меньше. Боюсь, это не очень приятная процедура. Стимуляция яичников с целью ускорения выработки яйцеклетки может быть, он тщательно подбирал слово, немного обременительной. Страх ножом вонзился в живот Лорны. А после мы продолжим наш разговор. У нас будет часа два до того момента, когда ткань ваших яичников станет готова к овуляции, а перед этим я вам покажу, что мы собираемся делать с вашими яйцеклетками. Он сделал пренебрежительный жест, отпуская ее. Не имея выбора, Лорна встала, не чувствуя собственного тела. С помрачившимся зрением, Конор подошел к ней и, нетерпеливо ухватив за локоть, потащил из кабинета. Она в последний раз кинула взгляд на мониторы на стене, томограмма мозга продолжала вращаться, демонстрируя магнитную бурю, бушующую в этой черепной коробке. Несмотря на страх перед тем, что ее ожидала, какая-то часть сознания Лорны исполнялась холодной решимости при виде всего этого и при мысли о возможных последствиях. Господь изгнал человека из райских садов за то, что тот сорвал плод с древа познания. Но что, если человек сумеет вырастить собственное древо? К чему это может привести? она не знала ответа. Но одно знало наверняка — кто-то должен их остановить.